Глава 21. Алиса. Нужно поговорить. Перечитываю смс от Стаса, которое не стало неожиданностью. Мне кажется, я даже чувствую ледяную мощь его злости, исходящую от двух этих слов. Я всё сделала правильно, повторяю себе уже который день, но нет ощущения той самой правильности в моём поступке. На самом деле, во мне все эмоции выжжены за последние пару недель. так что даже не стала сопротивляться, когда в очередной раз его ненормальный папаша пришёл ко мне со своими требованиями. Я не виновата, но послужит ли это достаточным оправданием? Сижу на скамье в парке, даже не ощущая осеннего ветра, пронизывающего насквозь. Кутаюсь в дорогую кожаную куртку, а короткая юбка, которую я бы ни за что не надела, если бы не этот спектакль, сейчас нервирует. Мужчина приезжает очень быстро и так же ураганом настигает меня. Я не боюсь. Я знаю все, что будет дальше. «Привет, Стас». Изображаю улыбку. Густые брови нависают над глазами, придавая хмурости. «И как давно ты с ним, Алиса?» «Даже не поздороваешься? Мы давно не виделись». Задевая его своим равнодушием. «Только не нужно говорить о том, что вчера. Я уже знаю, что как минимум несколько недель». «Даже не поздороваешься? Мы давно не виделись». Задевая его своим равнодушием. «Я вопрос задал». Сей от руки в карманы своей куртки, но я заметила сжатые кулаки. Только не нужно говорить о том, что вчера. Я уже знаю, что как минимум несколько недель. Для него поднимаю голову и гляжу в чёрную бездну его глаз. Там больше не видно плавленного шоколада с искреми огня. Там целый ад злости и ярости, оправданной к тому же. Сначала скажи, как узнал? Закидываю ногу на ногу, забыв о холоде, потому что превратилось в лёд сразу же, как увидела его. такого родного и такого далёкого одновременно. В меня летят фотографии, которые я уже лицезрела, для которых я лично позировала, изображая влюблённую в другого мужчину, целовала его друга в прошлом и врага в настоящем. Воспоминания об этом отзываются тошнотой, но я сдерживаюсь и вновь возвращаюсь к своему образу. «А какая разница? Хочешь понять, как долго...» «Именно!» — срывается с места и нависает надо мной недовдо говорить. обдаёт своим ароматом, смешанным с опасностью. «Хочу понять, как долго держал рядом с собой подлую лгунью?» Цепляется за мой подбородок двумя пальцами, неприятно его сжимая. «Глаза в глаза, но он не видит в моих боли, не видит того, как сильно нужен мне сейчас, как я нуждаюсь в поддержке. Неужели я такая хорошая актриса, или пары фото достаточно, чтобы пустить по ветру всё?» На самом деле не очень давно, так что можешь не сильно переживать за своё эго. Отталкивает меня, прожигая полным отвращения взглядом и встаёт на прежнее место. Ты изменилась, рассматривает мой образ. Да, уж, постаралась. Тебя не было семь дней или больше, так что вряд ли настолько сильно. Я считаю, с того момента, как познакомился с тобой, мир больших денег тебя так сильно взволновал? Есть те, у кого их побольше твоего, так что пожимая плечами, коварно улыбаясь, но внутри всего ворочается на изнанку от отвращения к себе. Ну вот только никому из нас выбора не предоставили, и я сейчас здесь тоже не просто так. Вот в чём дело. кивает, будто понимающе. Успела залезть к Егорову не только в штаны, но и в счета в банке. Может, пора уже открыть глаза? Ты как маленький богров. Нет, я дебил, что проглядел в тебе это всё. обводит меня взглядом, в который раз Давай не будем говорить о несовершенствах самих себя и переходить на оскорбления. Я просто не могу понять, как ты могла быть с ним после того, что он пытался сделать. Коробит воспоминания о произошедшем, но я держу лицо. Все ошибаются, пожимая плечами. Это уж точно, переступает с ноги на ногу. Удивина, как он ещё держится, чтобы не разораться на весь парк. Ну что, мы поговорили, я спешу. нажимаю на кнопку смартфона, словно время проверяю. Знаешь, я ведь впервые согласен сейчас с отцом. Надо же, и что смогло вас так примирить и поставить на одну ступень взаимопонимания. Хочу открыто смеяться от всего происходящего. Не поверишь, ты. А вот это удивительно. Он ведь так доबर был ко мне после того, как ты привёл меня на знакомство с твоей замечательной семьёй. Прошу мысленно у него прощения, ведь эта тема самая болезненная для Стаса, но у меня тоже есть семья, которая теперь никогда не будет прежней из-за его отца, из-за нас. Вот именно, он впервые был прав, говоря, что ты себя ещё проявишь как последняя дрянь, и в итоге ты спуталась не с кем-нибудь, а именно с этим отморозком. Он у тебя прямо пророк, и я не спуталась, а встречаюсь с парнем, и, может быть, тебе это не по нраву, но я имею право поступать так, как считаю нужным. Даже несмотря на то, что очевидно делила постель с нами обоими поочерёдно, кривится от своих слов, как и я от мыслей о подобной перспективе. Ты пришёл за катевтестерике? Ну я не намерен их слушать. Встаю на ноги, поправляю юбку, и тут же он хватает меня за руку, больно дёргая, словно пытается встряхнуть. Да что с тобой не так? прикрикивает, прожигая глазами полными непонимания. Не трогай меня. Дёргаешь? пытаясь вырваться. «В кого ты превратилась, Алиса? Чего тебе не хватало?» «То, чего мне не хватало, я нашла в другом. Это единственное, что тебе нужно знать. Имей гордость и не ходить за мной по пятам, Стас». «Какая ты всё-таки дрянь!» — выплёвывает свою ярость меня в лицо. «А она убрала от неё свои руки!» Слышу противный голос позади. «Ты посмотри, кто пришёл!» Багров отходит назад, а меня прижимает к своему боку Паша. «Чего тебе?» спрашивает он Стаса, который смотрит на нас, кажется, до сих пор не веря в моё предательство. Ничего, отвечает, делая шаг назад, стараясь увеличить между нами расстояние. Катитесь всё к чёрту. Разворачивается и сунув руки в карманы, уходит из парка и из моей жизни навсегда. Отталкиваю от себя этого мерзкого гада, который начинает громко смеяться. Мы вроде как встречаемся с тобой, может, поедем ко мне? тянет свои противные руки в мою сторону. Я свою задачу выполнила. Можешь передать это его отцу, а теперь оставьте меня в покое все. Застёгиваю куртку, пряча под ней вульгарный образ и роняя слёзы обиды и несбывшихся надежд, ухожу туда, где мой ад только начинается. Сестра прикованная к кровати и безрадостное будущее. Преодолевая расстояние, и выхожу за ворота сквера, но мне путь преграждает Паша. Не так быстро, детка, прыгай в тачку и без вопросов. Богров может быть ещё тут. Будь ты проклят. Кидаю ему и обогнав машину, сажусь на пассажирское сиденье. Сейчас поедем в магазин, выберешь платье вечернее, будем отмечать. Старайся быть покладистой мышью и желательно молчаливой. Этот ужин Вишенкова в моём торжестве, так что ты обязана быть там, потом котесь на хрен. Поняла? Мы об этом не договаривались. Стас уже и так всё понял. Он не дурак, возвращаться и снова задавать вопросы после такого. Мне не поймёт, почему я отмечаю победу без тебя. Мы навели много шума вчера, и моя рожа похожа на волейбольный мяч по цвету, что еле замазать удалось. Мне в любом случае нормальную ципу не найти. Да и богров старший сказал не рыпаться. Надеюсь, что когда-нибудь вы будете гореть в аду. Я и сам найду приключения, поверь. Смеётся и утапливает педаль газа до максимальной отметки. За столом в ресторане я ощущала себя прозрачной стеной, как и все девушки, находившиеся по левой руке от нескольких мужчин. Кажется, что они, как и я, лишь приложение к дорогому костюму. Если им это не нравилось, потому что они отчаянно цеплялись за руки кавалеров и ловили талику внимания, я сидела ровно, даже не смея наслаждаться вкусно пахнущей едой. Уловила движение слева от себя и столкнулась со взглядом таким же непонимающим, что был у Стаса. Улыбнулась женщине, сразу же вцепившись в руку Паши. Алиса, отходя от ступора проговорила она: "Добрый вечер, Татьяна Романовна". "Добрый вечер". Мы с мужчиной встаём, извинившись перед гостями за столом, и отходим в сторону с ней. Егоров обнимает меня по-хозяйски и слишком вульгарно, но я его не усмиряю, потому что не могу этого сделать. Здравствуйте, Татьяна. Павел, рада видеть вас. Что-то отмечаете? Ага, мою победу. Победу? не понимающе спрашивает, но думаю, уже догадывается, о чём речь. Крупная победа, которую мне принесла моя Алиса. Обнимает и целует в щеку, на что я лишь улыбаюсь. Поздравляю. Совсем рассеянно отвечает. Прошу меня извинить, гости ждут. Щипает меня больно за поясницу, напоминая, видимо, о моём поведении и дальнейших диалогах. Значит, Паша? А я ещё не верила жёлтым газетёнкам и интернет-изданиям. Такое иногда бывает, пожимаю плечами, как можно более ровно, не проявляя эмоций. Когда Стас впервые застал любовницу отца дома, буквально за стеной моей комнаты, ему было 16, и он мало мыслил о любви. Внезапно начала она Но уже тогда он упрекнув меня за то, что я молчала и оставалась с ним под одной крышей, сказал, что предательство и измена это единственное, чего он не потерпит в своей жизни и не простит, и он страшился этого. Я видела, как он боялся идти на сближение с девушками, каждый раз находя новую, не задерживая ни на одну так долго рядом. Она подняла глаза и посмотрела в мои глаза, которые только чудом оставались сухими. Кроме тебя, я впервые увидела, что мой сын испытывает настоящие чувства. что он любит, и была за него рада. Если сейчас меня расплющит потолок этого заведения, или ад раскроет свои врата заживо меня сжигая, я не почувствую и та лику той боли, которую испытывала сейчас, той, перед ней. Какую же боль причинила я всем? Да, именно я, потому что порой мы сами того не ведая, идём не той дорогой, хотя внутри всё переворачивается от напряжения, и ведь признаком будущей боли служило слишком красивое счастье. слишком. Мне жаль, кое-как выдавила из себя два слова. Нет, Алиса, тебе не жаль. Нервно улыбнулась одним уголком губ, а глаза женщины блестели от слёз, от обиды за своего сына. Хорошего вечера. Осталась стоять посреди голдящего зала, изнемогая и не понимая, как долго я ещё протяну.